Глава 29 Могу сказать, что добираться домой на попутках, в платье и без нижнего белья – то еще приключение. Я не расскажу эту историю детям, но обязательно упомяну на приятельском застолье после лишнего бокала вина. Я специально не звонила Сэму, не представляя, что должна ему сказать и о чем говорить. «Привет! Это правда, что ты сделал тату в память обо мне? Или лучше...» «Хей, hey, кажется, я разгадала твою тайну, парень. Теперь ты у меня на крючке». Все это звучало так же глупо, как и было на самом деле. По сути, татуировка ничего не значила. Да и Сэм мог сделать ее, не зная, кто является автором. Ведь до этого он уже был знаком с иглой и наколол три бессмысленных шедевра. Уже около дома я дала себе четкое указание не думать о Керне, пока черт то есть человек, сам не появится. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Главное – успеть на работу и решить конфликт с Семеном. Глубоко погрузившись в мысли, я отключилась от реальности настолько, что прошла на автомате по двору, упустив из внимания черный джип, но уже открыв входную дверь, замерла, понимая, что-то не так. «Ба!» – удивленно протянула я. осмотревшись по сторонам, но ответа так и не последовало. Начнем с того, что моя неугомонная старушка вставала каждый день в пять утра и ехала на базар на другой конец города. Обычно она приходила домой за полчаса до моего выхода на работу. Сейчас же оставалось полтора часа, и казалось, что она даже не выходила из дома, потому что на улице ночью шел дождь, а ее ботинки сверкали чистотой. В голове пробежала тревожная мысль о том, что я впервые не пришла домой ночевать. И, кроме прочего, не предупредила старую больную женщину. Чем это могло закончиться? Сердце вырывалось из груди от тревоги, снова делая меня невнимательной. Ведь на плечиках висел незнакомый мне ранее черный плащ, а в самом углу шкафчика заботливо прятались грязные от дождя мужские ботинки. Скинув туфли, я рванула на кухню, из которой доносились приглушенные голоса. С размаха открыла стеклянную дверь и тут же замерла на пороге. Привет, Мичка! Вполне себе здоровая и в меру веселая бабушка стояла с чашкой кофе у подоконника. На ее щеках был смущенный румянец, а взгляд обращен в сторону мужчины, сидящего ко мне спиной. А мы тут завтракаем и тебя ждем. Амлет будешь?» Наверное, в тот момент я бы меньше удивилась появлению Семёна в гостиной. Но нет, это все же был он, Сэм Кёрн, собственной персоной. Получите и распишитесь. Но больше всего поражала, что бабушка, которая вчера собиралась убить Сэма, сегодня млеет рядом с ним и кормит завтраками. Оценив обстановку, я подметила громадный букет роз – который поместился только в рукомойнике, а также подозрительно красивый набор сковородок, на который на прошлой неделе у бабушки не хватало денег. Повернувшись в полоборота, мужчина подарил мне коварную улыбку и многозначительно протянул. «Если бы ты позволила моему водителю тебя подвести, то мы бы не ждали тебя так долго. А теперь садись уже, Мия. У нас тут намечается серьезный разговор».